Глава десятая. Запрыгивай, велит мне Бьорн, когда машина тормозит у края дороги. Он кажется веселым, и я не сразу понимаю от чего. И тут замечаю Улли, сидящего рядом с ним на пассажирском сиденье. Мне пришлось ждать их возле кладбища не меньше пары часов, но, видимо, оно того стоило. Оба парня выглядят довольными. Все прошло хорошо? Озвучит мой первый вопрос, едва я оказываюсь в салоне. И в этот момент вижу, как что-то копошится на коленях улерика в холщовом мешке. Парень удерживает мешок за плотно сомкнутую горловину и старается не приближать к лицу. То, что внутри яростно подпрыгивает, трепыхается и кричит, а звуки выходят странными, отрывистыми, и вдруг я понимаю, что это птица. «Можно было управиться быстрее?» — отзывается Бьорн. «Но эта же лна никак не хотела поддаваться, а других птиц поблизости не обнаружилось». Я вижу, что его ладони и запястья слегка оцарапаны ветками, а к рукавам школьной рубашки, закатанным до локтя, налипли паутина и мельчайшие частицы древесной коры. Видимо, парню пришлось полазить по вековым соснам и елем. Прическа Бьорна тоже изменилась. Растрепанные светлые волосы от затылка свободно спадают на плечи, а основная их масса сверху теперь наспех прихвачена в небрежную гульку на макушке. Судя по капелькам пота на его шее, парень задержался из-за того, что прыткий дятел гонял его по лесу, издеваясь не меньше часа. «Ты не мог посадить ее в клетку?» — ворчит Улли, отставляя от себя мешок подальше. Хельвин раздражается нервным смехом. «Где я тебе клетку-то возьму?» «Ну не знаю, в зоомагазине», — ржет Уллирик. Птица, трепыхнувшись, бьется о приборную панель автомобиля и ненадолго затихает. «А ты как справился, Улли?» Спрашиваю я. Нашел что-нибудь? Разумеется. Парень гордо вздергивает подбородок. Супер, а то я переживала, ловлю в зеркале заднего вида взгляд Бьорна. Что я тебе, идиот, что ли, какой-то? Ольрик выуживает свободной рукой расческу из внутреннего кармана. Вот. Она розовая, с блестящей ручкой на щетине несколько длинных волос. Как хорошо, что ты пошутил про трусики! Выдыхает Бьёрну, даряя ладонью по рулю. А я уж было поверил. «Почему?» пошутил — пошутил. Сводит брови Ульрик. Трусики я тоже прихватил. Было слишком заманчиво, чтобы не соблазниться. Мы с Хельвином снова смотрим друг на друга, и в салоне воцаряется молчание. Но в следующий момент Ульрик разражается таким звонким и заразительным смехом, что всю неловкость как рукой снимает. «Трусики — покойницы, и вы поверили, серьезно? хохочет он. Бьорн ударяет его кулаком в плечо. «Шутник хренов!» «А вдруг бы это оказались трусики не Эллы, а ее мамули?» Продолжает Улли. «Или того хуже, популины!» «Прекрати!» — я толкаю его сиденье локтем. «Возможно, мы с этими ребятами могли бы дружить, сложись все иначе». «Хватит меня бить, у меня есть девушка!» — стонет Ульрик, отбиваясь от новых ударов Хельвина. «Меня интересуют исключительно ее трусики!» «Боже!» отворачивается Бьёрн. «Кстати, о моей девушке. Ты не мог бы надавить на газ? Вокруг нее кружат какие-то бестелесные типы, и я слегка, знаешь шли ревную». Несмотря на шутку, на нас обрушивается напоминание о том, что все очень серьезно. Пока мы тут смеемся, сара там изнемогает в ожидании. Ей очень страшно, и времени остается все меньше. Поэтому мы все с облегчением выдыхаем, когда Бьёрн давит на газ, заставляя автомобиль ускориться. Наконец-то! встречает нас Анна, так трудно было поймать какую-то птицу! Она открывает дверь шире, позволяя нам войти в трейлер. Совсем не трудно, я же делаю это каждый день, хмыкает Бьорн. Ульрик передает ей мешок и расческу, найденную в комнате Эллы. А где Сара? интересуюсь я сходу. В гостиной все готово к ритуалу. Кругом разложены свечи, амулеты, какие-то книги. На полу расстелены джутовые коврики, а на столе рассыпан пепел. Но вот подруги своей я нигде не вижу. Я велела ей прилечь. Анна указывает рукой за ширму. Сара? Я кладу на стол могильную землю и отправляюсь туда. Обхожу ширму и заглядываю в уголок служащей подруги спальней. Трудно назвать это полноценным местом отдыха. На двух квадратных метрах размещаются постель, выдвижной столик, на котором можно делать уроки, полки с книгами, настольная лампа и штанга под потолком, держащая вешалки с многочисленной одеждой. У нас в съемной квартире во Флотберге балкон был в два раза больше, чем эта клеть за ширмой. «Сара?» — наклоняюсь и одеяло. В следующую секунду в меня вонзаются тысячи ледяных иголок. Пусто. На постели никого. «Сара?» Я оглядываю комнатушку, ударяю руками по скромным нарядам на вешалке, наклоняюсь под стол. Это глупо, человеку там не спрятаться. Просто меня охватывает паника. Сара, бросаясь в уборную, трейлерный туалет не шире того, что бывает в поезде или самолете, но спрятаться там можно. Дергаю двери, застываю в изумлении. Подруги внутри не оказывается, зато маленькое окошечко распахнуто стеж. Если встать на унитаз ногами, подтянуться... «Что?» — Бьорн спотыкается на полусловие. Влетев за мной следом в уборный, он застывает в изумлении, а затем выплевывает ругательство и выбегает обратно. «Сара!» — кричу я, забираясь на злосчастный унитаз. Из гостиной слышатся крики, ругань. «Сара!» — ору я, повиснув на раме. И вижу, как мимо меня в сторону леса пробегает Ульрика, за ним Бьорн и Анна. Черт! Я застреваю, не зная, куда лучше сдвинуться, назад или вперед, пока решаю их фигуры уже скрываются в лесу. Отталкиваюсь локтями и кубарем лечу с окна. Палки, камни, мусор. Я собираю, кажется, все. Ударяюсь о деревянное полено и замираю на земле, ощутив боль в плече. Черт! Встаю и бегу вслед за остальными в заросли деревьев, затем останавливаюсь. Нет, нам нужно разделиться. Нужно осмотреть всю территорию. Сара не могла удрать далеко. Я обхожу трейлер по кругу, потом исследую развалины, двигаюсь в сторону города и почти дохожу до оживленной улицы. Нет, она могла уйти куда угодно. Вот только зачем? Почему Сара ушла? Что-то выманило ее из дома? Она тоже услышала зов? Я возвращаюсь к трейлеру и сажусь на ступени, уже смеркается. Достаю телефон и набираю тетю. «Да?» — ее голос звучит тревожно. «Ты где, Нея? Тебя целый день не было дома!» Я вздыхаю. «Ингрид, пропала Сара. Мы у нее дома, пытаемся разобраться, что случилось. Так что я задержусь, хорошо?» «Может, тебе лучше вернуться домой? В том районе небезопасно?» «Все хорошо, со мной друзья. Я позвоню, обещаю». И не дожидаясь нового потока нотации, обрываю соединение. В следующее мгновение из леса показывается Анна. «Я должна была это предвидеть!» Сетует цыганка, она выглядит растерянной и напуганной. «Нельзя было отпускать ее от себя ни на секунду!» Я вскакиваю. Наверное, она услышала тот же зов. Наверное, Сара не соображала, что делает. «Тогда сейчас она на пути к своей смерти!» Женщина входит в трейлер. «Я за ней». Она бросает взгляд на часы. «Скоро ночи, значит, они вот-вот встретятся». «Так, давайте скорее проведем ритуал». «Да, да». Она оглядывает стол, затем обращает взор на мешок, лежащий на полу и придавленный у горловины швейной машинкой. Внутри все еще мечется, хотя и уже не так активно, пойманная птица. «А где Тхампери?» «Вы убежали все вместе». «Тогда нужно ждать его возвращения. Только ему призрак может указать дорогу». Ждем. Не зная, сколько проходит времени, прежде чем из леса, припираясь и обвиняя друг друга, выходят парни. Я бегу им навстречу. «Не нашли?» Они виновато крутят головами. Ульрик темнее тучи и выглядит запыхавшимся. «Уже смеркается. Нужно быстрее провести ритуал!» — кричу я. И они подрываются точно по сигналу. «Закройте дверь» спросит Анна, когда мы вбегаем в трейлер. Цыганка взвинчена до предела, но ей приходится взять себя в руки, чтобы подготовиться к главному действию. Что теперь будет? Как нам ее спасти? Голос Ули дрожит. Бери птицу, тихо говорит женщина. Парень бросается к мешку, позабыв о том, что еще недавно боялся даже прикоснуться к его содержимому. Он выдергивает горловину из-под машинки и запускает внутрь мешка руку. Ах ты! Изловчившись, парень вынимает бедную птицу. Улерик держит ее двумя руками крепко-крепко, поворачивается к цыганке. В руках у той короткий топорик с острым лезвием. Она берет птицу за горло и, не обращая внимания на ее попытки кричать и сопротивляться, придавливает ее к столу и Хрязь! Мы замираем. Голова желны откатывается в сторону и падает со стола, а тело еще продолжает дергаться. Мы стоим, словно истуканы, и, не дыша, наблюдаем за тем, как кровь медленно и толчками заливает стол. Едва тельца пернатой жертвы перестает шевелиться, цыганка ловко наполняет ее кровью глиняный сосуд, стоящий на столе, и отбрасывает тушку в сторону, словно ненужную тряпку. «Господи, спаси!» — шепчет Олерик. Я вижу птичью башку на полу. Мощный длинный серо-белый клюв, красная шапочка на макушке, выпущенные белые глазенки. Ужас! Всем молчать, приказывает Анна. Господь тут ни при чем. Она зажигает свечи, ссыпает в сосуд землю с могилы Эллы, тщательно перемешивает деревянной палочкой, добавляет из какого-то стеклянного сосуда голубоватую жидкость, снова перемешивает, а затем давясь пьет. Фу, глядя, как цыганка борется с тошнотой, я делаю шаг назад, меня пошатывает от ужаса, ноги становятся ватными. Я вижу, как сереет лицо Улли, как тени от свечей носятся под потолком, как сгущается тьма, а затем рука ложится на моё плечо, и он не дает мне упасть. «Я тут, я с тобой», — говорят его глаза. И мне становится легче дышать. Ну а в комнате теперь не только мы. Анна садится на стул и, закрыв глаза, начинает медленно расчесывать свои волосы расческой Эллы. И что-то тихо шепчет, шепчет, шепчет.